Глава 5. Зомби-аттракцион. Внутри меня боролись две сущности. Одна из них желала наброситься на маленькую деволицу и лишить её жизни, а вторая понимала, что при этом пострадает ласковая тень. Я колебался, не зная признаться ей во всём или продолжить играть в эту игру и посмотреть, что будет дальше. Я выбрал второй вариант. Да, всё хорошо, ответил я и потрес головой. От всех этих перемещений голова идёт кругом. Хорошо, что всё это уже закончилось. Убьём Лану, и тогда всё точно будет кончено. Сучка играла отменно. Интересно, где теперь ласковая тень и как Лане удалось завладеть её телом? Зачем она вернула меня? А может, мне просто по каким-то причинам удалось посмотреть глазами ласковой тени? Нужно удостовериться. Тень, я хочу извиниться перед тобой, сказал я. За что? Мы шли вдоль дороги в направлении дирижабля. Где-то впереди виднелся затор из заглохших автомобилей, мигающих аварийными сигнализациями. За то, что убил тех трёх полицейских в стрип-клубе и втянул тебя во всё это. Сейчас она ответит, и я точно узнаю на своём месте, Тень, или нет. Полицейских было двое. Я не держу на тебя зла, Квист. «Лана, б***ь! Теперь я знаю точно, что задумала эта маленькая тварь!» «Или полицейских было другое количество?» Добавила эльфийка и посмотрела на меня. Я остановился. Кажется, дьяволица обо всем догадалась. Минус всех этих средневековых оружий был в том, что я ни за что не успею достать стрелу из колчана и вставить в луг, если прямо сейчас она набросится на меня. Поэтому мы замерли друг перед другом, словно два кота, готовые начать драку, которая ино всегда изгонит второго с территории первого. Где тень? спросил я и боковым зрением поглядел в сторону. Толпа бродячих разгуливала во дворе мотеля, стоящего слева от нас. Мы почти дошли до кладбища машин, перегородивших дорогу. С ней всё в порядке. Если ты будешь вести себя хорошо, то так и останется, ответила Лана. Ты шантажируешь меня? Предупреждаю о последствиях. Маленькая стирвоза загадочно улыбнулась, что-то задумала. Мне нужна твоя помощь. Провернём одно дело, и я расскажу тебе, где эльфийка. Если убьёшь меня, она умрёт тоже от голода и жажды, примерно через неделю. Ты где-то заперла её. А ты догадлив. Кажется, мои руки были связаны. Что тебе нужно? Процедил я сквозь зубы. Друзья Айрка оказались не просто ребятами, способными сделать документы. Они встретили нас на причале. Эльф рассказал им обо всех приключениях, которые с ним произошли, и так те узнали о скромных способностях укушенного тобой тела. Они очень заинтересовались тем, что толпой заражённых можно манипулировать. И уже через час приехал фургон, который увёз тело детей эльфов вместе с волком смерти. Пригнись Мы забежали за автомобиль, внутри которого на водительском сиденье был пристёгнут месаид. Он заметил нас, обернулся и принялся жадно разевать рот. Бродячие всем стадом шли по территории отеля. То, что ты слышал по телевизору брехня, продолжила Лана. Я думаю, что из тел заражённых выделили мутирующий ген и распространили его по воздуху. Я соврала, сказав, что когда мы приплыли, все были уже заражены. Ты намекаешь на то, что кто-то решил захватить мир? Это же был твой план. Я развлекалась, а у них вполне конкретные цели. Они превратили Аркалис в армию мертвецов за считанные часы. А сейчас выясняют, как ей можно управлять, чтобы достигнуть своей следующей цели. Следующей цели? Ну да. Надрать задницу Гуардонии или другой стране, которая с нашей не в самых лучших отношениях. Что-то не сходится. Зачем тебе все это? Ты завладела шикарным телом, у которого, кстати, есть иммунитет, и могла бы не ввязываться в борьбу за справедливость. Это тело шикарно. Моё старое тело с великими способностями вот что шикарно. А все эти сиськи и смозливое личико нисколько меня не привлекают. Я хочу назад своё тело, капризно заявила она. Кажется, Лана была ещё большим ребёнком, чем я думал. Тем лучше. Завалить её в лицу прямо в её старом теле. А может мне просто убить тебя? Я схватил эльфийку за горло и придавил к обшарпанные двери автомобиля. Тогда ласковая тень умрёт. Лана вновь улыбнулась. Я не шучу. Я отпустил маленькую дьяволицу и выругался. Хорошо, давай скорее покончим с этим. Тогда идём к дережаблю и перестань пялиться на задницу этой стриптизёрши. Я потупил взгляд. Мне всегда казалось, что я делал это максимально незаметно. Выглянув из за машины, я увидел, что стадо бродячих заполонило всё пространство перед нами и облепляло машины, в которых оставались выжившие. Все заразились в одно мгновение, а те, кто был ещё жив, кажется, просто обладали иммунитетом. "Пройдём через парк аттракционов", прошептала Лана. "Здесь всё кишит мертвецами". Я кивнул. Мы пошли между машинами в сторону парка, как вдруг из одной из них постучали. Я испугался, подумав, что это очередной мертвец, но осознанный стук повторился. Я поднял голову. Все крыло было смято и, видимо, поэтому не открывалось, а из салона на меня глядели два больших зеленых эльфийских глаза. «Квист, пошли!» Постаралась отвлечь меня Лана, но лицо эльфийки было настолько прекрасно и испуганно, что я не мог пройти мимо. Вот он, шанс начать все сначала в этом мире. Нужно помочь ей. Я вырвал свою руку из остановившей меня ладони маленькой дьяволицы и подошёл ближе. Открой окно. Проворачивая невидимую ручку, которая обычно опускала окна в автомобилях, я показал ей, что нужно сделать. Стекло приспустилось. Помогите мне, попросила она с заднего сиденья. С той стороны двери тоже не открываются, спросил я. В меня въехала машина, а водитель, который сидел за рулём, умиро и обратился: С этой стороны двери тоже не поддаются. Она вдруг замолчала и с застывшим выражением навалилась на стекло. У нас нет на неё времени, сказала Лана. Я попробовала открыть дверь. Я свернула ей шею, можешь не стараться. Ещё раз сделаешь что-то подобное, и сделки не будет. Я схватил Джевалицу за руку и одарил её яростным взглядом. На, да, тогда можешь оставаться тут. Я уже знаю, куда идти. Она вырвала свою руку. Я проглотил злость и пошел за ней. Я хладнокровно проползал мимо всех автомобилей, внутри которых оставались выжившие. Вмешавшись, я лишь обрек бы их на смерть, как то эльфийку. Поэтому, делая вид, что никого не замечаю, я двигался к парку аттракционов. Мы смогли разогнуться перед воротами с надписью «Остросюжетная Руави Нимма». Вокруг не было ни единой души. Старые аттракционы заржавели и спали мертвым сном. Мы прошли киоск с грязными старыми игрушками, которые можно было выиграть за один точный выстрел, брошенный фургон, где раньше продавали сахарную вату, автодром с маленькими машинками, работающими от электричества, колесо обозрения, одна кабинка на котором держалась только на честном слове и должна была вот-вот рухнуть, павильон кривых зеркал и в конце концов остановились перед комнатой ужасов. Аркалис умер только сегодня, а такое ощущение, что парк заброшен несколько десятков лет. «Какая разница, Квист?» — резко ответила дьяволица. «Ты...» — она не договорила. Веревка, лежащая на земле, резко схватила меня за ногу, а упавшая машина где-то в кустах подняла мое тело в воздух. Я оказался обездвижен. «Что за херня?» — выругался я, болтаясь вниз головой. «Тень, то есть Лана, освободи меня!» «Не так быстро!» Из кустов вышел коренастый седой гном ростом с человека. Он был в потёртой бейсболке с надписью Живучие ястребы. Клетчеты рубашке в зубах разжёвывал папиросу, а в руках держал ружьё, которое сейчас было направлено на эльфийку. "Вот чёрт!" выругалась Лана. "Аттракционщик? Верная дедка. Что? Что за аттрак- Я не успел договорить. Старик подошёл ко мне и прислонил платок к лицу. Почти моментально я потерял сознание. Я очнулся на сиденье одного из аттракционов. В нашем мире такой называли американскими или русскими горками. Рядом со мной ещёрела ласковая тень. Поручень безопасности был зафиксирован на наших коленях и не позволял освободиться. Впереди сидели месаиды и тоже бессильно трепыхались в оковах аттракциона. "Что это за хер?" спросил я у эльфийки. "Я думала, его давно нет в живых. Выходит, у аттракциончика есть иммунитет." Раз он не превратился в родячего. Ты расскажешь мне, что это за старик, или я так и буду догадываться? Дьевалица посмотрела на меня и фыркнула. Между нами лежали наши вещи: рюкзак, лук, колчан со стрелами. Это маньяки из детских страшилок. Между прочим, и ты папочка пугал меня ими, сказала она, доставая из рюкзака фонарик. На улице совсем стемнело. Старый полугном полуорк. Он был сторожем в одном из парков Аркалиса. Подозреваю, что в этом 30 лет назад в парке Стали исчезли дети. Родители приходили с ними провести тут незабываемый выходной, а заканчивали в местном отделении полиции. Ни тел, ни следов детей найти не удавалось. В итоге парк закрыли. Но один ребёнок, которому всё же удалось спастись, рассказал об аттракциончике, мол, полугном схватил его и катал на аттракционах, в которых шанс умереть был ровно такой же, как и шанс выжить. В итоге выжил только он. После этого парк закрыли. Территорию полностью обыскали, но никаких следов старого сторожа так и не нашли. Иные предполагали, что отчаянные родители нашли его и свершили самосуд. Похоже, что нет. Полагаю, что старик осмелел после того, как все подохли, и вернулся. Мы с тобой открываем новый сезон. Из темноты показался огромный, по сравнению с обычными размерами, гном. Он кряхтел и пыхтел, делая каждый шаг, а с нижней челюсти у него росли два больших клыка. Подойдя к механизму, аттракционщик открыл распределительный ящик и с гаечным ключом в руках покопался в нём. "Эй!" крикнул я, но маньяк не отвечал. "Козлина, я с тобой разговариваю. Отпусти нас!" Аттракционщик не обращал на нас никакого внимания. Он ушёл от карусели и закрыл дверь, которая вместе с двухметровым забором огораждала аттракцион от посторонних после его запуска. Я услышал, как заработал генератор. На столбе над нами загорелась лампа. Только сейчас я увидел, что мертвецы сидят не только перед нами, но и на каждой вагонетке позади нас. Что-то в механизме аттракциона переключилось, и весь состав сдвинулся с места. Пока мы разгонялись, защитный механизм щёлкнул, и я почувствовал, что теперь мы легко можем освободиться. Этот больной ублюдок хочет скормить нас мертвецам, спросил я. Он предлагает получить незабываемые эмоции, если мы будем оставаться на местах, то нас скинут или сожрут. Состав ехал к краю высоченной горки, которая не спадала с холма, а где-то там внизу виднелась пещера. Будем отбиваться, мертвеки сами попадают. Я взял лук. Месагиты и бродячие, возможно, подши и угнетённые очень ловки, они так просто не сдадутся. Я оглянулся. Заражённые орки, ловко цепляясь за вагонетки, двигались в нашу сторону. и я ударил мисаеда подползающего спереди и скинул его в пропасть. Кто-то сзади заорал: "Твою мать, кроме нас тут ещё есть люди". Я видел, как бродячий вцепляется в горло молодому парню. Тот осил и свалился с горки. Состав сорвался вниз и под гул несмазанных колёс понеслось в фишеру. Несколько мисаедов тут же слетели со своих сидений. Ласковая тень рядом со мной громко взжжала. Угнетённые позади держались за поручни, и у них даже выходило ползти в нашу сторону на такой скорости. Дай мне стрелу и крепче держи защиту, чтобы я не вылетел. Воспользовавшись моментом, когда мы начали подниматься на следующую горку, я развернулся, натянул тетиву и выпустил стрелу в голову заражённому, который был ближе всех. Угнетённый полетел вниз и, ударившись головой о рельсы, разбрызгал тёмно-зелёную гнилую кровь в разные стороны. Эй, помогите мне! кричала брюнетка, вытаскивая нож из головы падшего, и отворачиваясь, когда тёмно-голубая кровь брызнула ей в лицо. Я взял следующую стрелу и прямо перед тем, как угнетённый обхватил своими руками брюнетку, выпустил её ему в голову. Ещё будет жить, подумал я про женщину человеческой расы, которую из-за тусклого света не мог толком разглядеть. "Держись!" заорала Лана. Мы подъехали к очередному обрыву. Ти я уже не успевал развернуться и сесть на свое место, поэтому зажав поручень под коленками, я крепко вцепился в стальную перегородку безопасности вагонетки, что было позади, а другой рукой крепко сжал лук, чтобы не потерять. Ощущение было непередаваемым. Под грохот колес мы почти под прямым углом залетели в пещеру и вскоре вылетели из нее, и состав вновь стал забираться на горку. "Дай стрелу", крикнул я, пользуясь временем, чтобы подстрелить забирающегося к бrynetke падшего. Снел, заражённый эльф отцепился от состава и полетел вниз, по пути сбивая других мертвецов. "Садись, там длинный тоннель", предупредила Лана, и я занял своё место, закрепив лук за спиной. Состав сорвался вниз, пуская бабочек в моём животе, а в самом конце мы въехали в тёмную пещеру и покатились медленно. Кажется, с мёртвыми горками было покончено. Лана подтрясла фонарик, который перестал гореть, чтобы он снова заработал, и я понял, что ещё ничего не кончено. В пещере, по которой мы ехали, мертвеки висели ногами кверху и клацали своими зубами прямо у наших ушей. Атракционщик не терял времени даром. Я взял ещё одну стрелу в руку, чтобы пронзить ей голову любого мертвека, который посмеет приблизиться ко мне на опасное расстояние. Состав остановился. Вылезая на перрон, я запнулся обо что-то. В пеще светило. Там лежали детские черепа и кости. "Чего вы встали? Хотите присоединиться к ним?" сказала брюнетка. Лана навела фонарик на неё. Девчонка напоминала расхитительницу гробниц. Удобные короткие шорты, майка, чёрный хвост за спиной и два пистолета, висящих на бёдрах. Я думал, первыми твоими словами окажется что-то типа "Спасибо, что спасли меня". Вы спасали себя и, возможно, страховку на случай, если у вас закончатся стрелы. Ты кто вообще? Эрквуд, с таким оружием ты не протянешь и пару дней. Брюнетка указала на лук и упомянула местного героя, отбирающего деньги у бедных. Моя новая знакомая была не менее дерзкой сучкой, чем Лана, ладно хоть совершеннолетняя. Квист Мерлоу. Всё равно не запомню. Идите за мной, отмахнулась она, включила фонарь на своём пистолете и пошла вперёд. Я посмотрел на Лану в надежде поймать сочувствующий взгляд, но диевалица лишь усмехалась надо мной. Мы ступали по разбросанным костям и остановились перед дверью, на которой разными по размеру и цвету буквами было написано Квест-комната страха. Поклон весь покрытый пылью светился жёлтым. Это означало, что комната была свободна. Мы зашли внутрь. Фонарик в руках Ласковой тени опять перестал работать, и от точечного света незнакомки не было никакого толку. Дверь за мной захлопнулась. "Блять, зачем мне придержали?" выругалась брюнетка. Я обернулся и попробовал открыть дверь. Тщетно. Замок запирался автоматически. "Не дрейф. Пусти меня вперёд, если кишка тонкая", сказал я девице, потому что чувствовал, что пора поставить её на место. Внезапно свет включился и теперь освещал всю комнату красным. Мой взгляд сразу упал на операционный стол, к которому была привязана девушка моего возраста. Она оказалась в сознании и беспомощно мычала, потому что в её рот был вставлен кляп и не давал произнести ни слова. У стены стоял флипчарт с примагниченными к нему фотографиями детей. Рядом с операционным столом подставка с различными инструментами: зажим, скальпель, тампон, нить, игла. В углу под защитным стеклом находилась мясорубка, а под ней весы. Я подбежал к скованной девушке и достал кляп у неё изо рта. "Освободите меня, пожалуйста", закричала она, а слёзы катились у неё из глаз. "Спокойно, всё хорошо. Сейчас мы поможем тебе". Я принялся искать возможность отстегнуть наручники на её руки, а когда нащупал и уже был готов отстегнуть, меня остановил голос брюнетки. "Стой!" Она держала в руках лист бумаги. "Она нужна нам, чтобы выбраться отсюда". "Что? Какого хрена?" «Перед вами, человек, и мой новый аттракцион», — цитировала брюнетка поехавшего полугнома. «На столе лежит одна из тех девочек, которых я похищал 30 лет назад. Она немного подросла, но я ничего не смог с этим поделать. Я усмехнулся, хотя через письмо вы не услышали этого. Вот, опять. Ну, к делу. Никто и никогда не понимал меня, но я не теряю надежды это исправить». И я хочу, чтобы вы получили такое же удовольствие, которое я получаю я от убийства детишек, и более не считали меня психом. Всё, что вам нужно сделать, это достать внутренности человеческой женщины и пропустить их через мясорубку. Как только на весах будет 5 кг, дверь откроется и выпустит вас на свободу. Кости и другие посторонние предметы не пройдут, поэтому остаются только мягкие ткани. Вы можете пожертвовать одним из вас, кто умрёт, мне всё равно. Ощущения будут отличные в любом случае. Если вы не справитесь за 60 минут, вы проиграли. В случае поражения всю комнату полностью зальёт водой, и тогда все захлебнутся. Сейчас я смеюсь истерическим смехом. Ну, всё. На самом деле время пошло, как только дверь за вами захлопнулась. Удачи. Получите неизгладимое удовольствие.